Примера от настоящих требований службы. И впадали то в одну, то в другую крайность. «Хлебников! Дьявол косорукой!» кричал маленький, круглый и шустрый ефрейтор Шаповаленко. И в голосе его слышалось начальственное страдание. «Я ж тебя учил-учил, дурня! Ты же чье сейчас приказание исполнил? Арестованного? А чтоб тебя! Отвечай, для чего ты поставлен на пост?»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 Пока он плелся вялой походкой, и волоча ноги, на другой конец плаца, младшие офицеры сошлись вместе поболтать и покурить. Их было трое. Поручик Веткин, лысый, усатый человек лет 33, весельчак, говорун, пивун и пьяница. Подпоручик Ромашов, служивший всего второй год в полку. И подпрапорщик Лбов, живой стройный мальчишка с лукаво-ласково-глупыми глазами,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 По-моему, он лучше всякого кавалериста ездит. О, о, о, заплясала. Кокетничает бег. По шоссе медленно ехал верхом офицер в белых перчатках и в адъютантском мундире. Под ним была высокая длинная лошадь золотистой масти с коротким по-английски хвостом. Она гречилась нетерпеливо мотала крутой, собранный мундштуком шеи и часто перебирала тонкими ногами. «Павел Павлович, это правда, что он природный черкес?»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 — крикнул вдруг Бека Гамалов на подпрапорщика. — Привыкай! Сам ведь будешь когда-нибудь адъютантом. Будешь сидеть на лошади, как жареный воробей на блюде. — Ну ты, азиат, убирайся со своим одром дохлым! — отмахивался лбов от лошадиной морды. — Ты слыхал, Бек, как венском полку один адъютант купил лошадь из цирка, выехал на ней на смотр, а она вдруг перед самим командующим войсками начала испанским шагом пародировать. — Знаешь так, ноги вверх и этак, сбоку-набок.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 Вот и нам вчера эту уроду принесли». Он показал на середину плаца, где стояла сделанная из сырой глины чучела, представлявшая некоторое подобие человеческой фигуры, только без рук и без ног. «Что же вы, рубили?» — спросил с любопытством Бека Гамалов. «Ромашов, вы не пробовали?» «Нет еще». «Тоже стану я ерундой заниматься», — заворчал Веткин. «Когда это у меня время, чтобы рубить?»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 «Был же случай, что оскорбили одного корнета в кафе кафешантане, и он съездил домой на извозчике, привез револьвер и ухлопал двух каких-то рябчиков. И все». Бека Гамалов с досадой покачал головой. «Знаю, слышал. Однако суд признал, что он действовал с заранее обдуманным намерением и приговорил его. Что же тут хорошего?» «Нет, уж я, если бы меня кто оскорбил или ударил...» Он не договорил,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 Лезвие шашки, ударившись об его вытянутую вперед руку, сорвало лоскуток кожи в основании указательного пальца. Брызнула кровь. «Эх, вот видите!» — воскликнул сердито Бека Гамалов, слезая с лошади. «Так и руку недолго отрубить. Разве же можно так обращаться с оружием?» «Да ничего, пустяки. Завяжите платком потуже. Институтка. Подержи коня, Фендрик. Вот, смотрите. Главная суть удара не в плече и не в локте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 «Я тебя спрашиваю, кто твой командир полка? Кто? Я? Понимаешь, я, я, я, я, я!» И Шульгович несколько раз изо всей силы ударил себя ладонью по груди. «Не могу знать». <связь> Выругался полковник длинный в двадцать слов запутанной циничной фразой. «Капитан Слива, извольте сейчас же поставить этого сукина сына под ружье с полной выкладкой. Пусть сгниет каналья под ружьем!»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 Большой двухсторонний бой. Полковник Шульгович не понимает диспозиции, путается, суетит людей и сам суетится. Ему уже делал два раза замечания через ординарцев командир корпуса. «Ну, капитан, выручайте!» — обращается он к Ромашову. «Знаете, по старой дружбе. Помните, как мы с вами ссорились? Уж пожалуйста!» Лицо сконфуженное и заискивающее. Но Ромашов, безукоризненно отдавая честь,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 Читал Армашов хорошо знакомые ему, катящиеся вниз неряшливые строки. «Ты не был у нас вот уже целую неделю, и я так за тобой скучилась, что всю прошлую ночь проплакала. Помни одно, что если ты хочешь с меня смеяться, то я этой измены не перенесу. Один глоток с пузырька с морфием, и я перестану навек страдать, а тебя сгрызет совесть. Приходи непременно сегодня в семь с половиной часов вечера». Его не будет дома. Он будет на тактических занятиях, и я тебя крепко, крепко, крепко расцелую, как только смогу. Приходи же. Целую тебя миллиард раз. Вся твоя Раиса. По скриптум. Помнишь ли, милые ветки могучие, ивы над этой рекой, ты мне дарила лабзания жгучие, их разделял я с тобой. Р. Пост по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 «Ну, пусть будет Бесиев», — согласился Ромашов. «Однако я ушел. Если придут от Петерсонов, скажешь, что подпоручик ушел, а куда — неизвестно. Понял? А если что-нибудь по службе, то беги за мной на квартиру поручика Николаева. Прощай, старина. Возьми из собрания мой ужин, и можешь его съесть». Он дружелюбно хлопнул по плечу Черемиса, который в ответ молча улыбнулся ему широко, радостно и фамильярно.